Ее присутствие — свет, ее учение — убежище, ее семья — ваша семья. Глава 12. В поиске убежища. Учителя, учения и духовная семья. Начало. Вы идете по следам возлюбленного, испытывая разнообразное духовное состояние. Вы улавливаете тот же древний пряный аромат любви в иудаизме, что и в исламе. Ваше влечение к пышной чувственности в индуизме никоим образом не исключает буддизм, в интеллектуальной чистоте которого вы находите успокоение. Созерцание Дао Дэ закрепляет в вас то, чему вас учили старейшины Хопи. Ваша земля живая, она ваша мать, она любовь всей вашей жизни. Официальные религиозные авторитеты не поощряют такого рода скитания. Они назовут вас заблудшей душой вы ложитесь с возлюбленным так разнообразно, что пуристы обзовут вас непристойными словами. А люди с меньшим количеством предрассудков обвинят вас в том, что вы собираетесь добраться до воды, выкапывая множество неглубоких колодцев. Как будто вы не умны, но вы вовсе не глупый человек. Вы влюблены и будете использовать все доступные средства, чтобы достичь живых вод самой любви, которые вы не можете не заметить». Они веют влага из алтаря любого сакрального места, куда вы входили, в числе которых, и, возможно, явственнее всего, необжитые уголки нашей планеты. Вы принимаете своего возлюбленного через одну только вашу дружбу с Иисусом или через Иисуса и Будду. Вы идете одним путем или тремя или одиннадцатью различными духовными путями, и все они приводят вас домой к единой любви. Вы можете сказать «нет, спасибо» любой конфессии вместо этого развивать прямые отношения с возлюбленным в храме собственного сердца. Отдельные истинно верующие станут отговаривать вас от этого многообразия, рекомендуя выбрать одну традицию и копать глубже. Как будто ваши многолюбовные духовные наклонности делают вас дилетантом. Ваш путь станут ошибочно осуждать за его мнимую поверхностность и неорганизованность, а не ценить, как сметающую ум, открывающую сердце и пронизывающую душу строгую духовную дисциплину, какой, по сути, она и является. Впрочем, вас не очень-то волнует, что думают другие. Вы не упустите ни единой возможности встретиться со своим возлюбленным, поклониться ему, подняться и обрести свое убежище. Принятие прибежища. Наш мир в огне — И если у нас есть хоть какая-то надежда погасить пламя, нам придется найти пути к источнику себя и остальных. Я начала рассматривать буддийское учение о прибежище через призму женского начала и отметила для себя его согласованность. В буддизме принятие прибежища — это обед, но это также и сокровище, известное как «три драгоценности». Нам предлагают принять прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. По традиции принять прибежище в Будде означает рассматривать жизнь исторического Сиддхартхи Гаутамы, который стал Буддой, или пробужденным, как образец для подражания, чтобы жить жизнью пробужденного. Принятие прибежища в Дхарме подразумевает, что именно в теле учения, завещенного нам Буддой, мы находим практические инструменты для жизни пробужденного. И, наконец, Санха — это сообщество дружественных практиков, которые сопровождают вас на пути пробуждения. Давайте теперь перенесем внимание с обобщенной буддийской перспективы на более универсальную, а затем рассмотрим женственную версию трех драгоценностей. Смысл концепции принятия прибежища в Будде состоит в том, что человек, известный как Сиддхартха Гаутама, показал нам, как выглядит истинное пробуждение. Не так ли? Как выясняется, пробудиться в основном означает жить со страданием и мудростью, обретая покой в нашей взаимосвязи со всеми существами, признавая истину страдания и посвящая себя его облегчению, где бы мы с ним ни сталкивались. Пробуждение — наше неотъемлемое право, Будда вовсе не хотел, чтобы мы отдавали ему нашу силу. «Будьте светильниками для самих себя». Таковы были его последние слова. И тем не менее у нас есть полный набор образцов для подражания, маяков, походных костров, вокруг которых мы можем собираться, отдыхать, принимать пищу и просыпаться. Женщины Будды. Каково это — найти убежище в женской версии окончательной реальности? Что если бы мы нашли наши архетипы пробуждения среди многих женщин-учителей, известных и не очень, во всех духовных традициях и во все времена? Хотя Сидхартха Гаутама жил образцовой жизнью служения, учения и проповеди, и был образцом добровольной простоты, он все же был мужчиной, свободным делать то, что не могли женщины. Например, чтобы вести жизнь Аскета, он оставил жену с ребенком. Иисус также советовал своим последователям оставить все и всех, кого они любили, чтобы следовать за ним. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, он не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, 14:26. «Для женщины все не так просто». Я убеждена, что для Сидхартхи и Иисуса тоже и все-таки. Конечно, мы можем оставить своих детей, как и поступают многие женщины, но мы платим за такой выбор более высокую цену, чем мужчины. Многие из женщин-мистиков, которых мы здесь упоминаем, предпочли быть паломницами, а не женами, и им пришлось бороться с чудовищной встречной волной, сопротивляясь ожиданиям общества и посвящая жизнь молитве. Порой их единственным выбором для погружения в духовную жизнь было монашество, даже если их внутренний опыт и темперамент делали их непригодными для этого. Многие из них, например, поэтесса традиции Бхакти Мирабай и экстатическая суфийская поэтесса Рабия, вступили на духовный путь без поддержки господствующего религиозного истеблишмента и не следуя его правилам, и дорого заплатили за это. Независимо от каких-то авторитетов, которые могли бы их поддержать, они предались своего рода свободному падению, отмеченному экстазом и одиночеством. Давайте найдем храбрых женщин, которые прошли этот путь до нас, и посмотрим, каким было их путешествие. Давайте поищем среди женщин артисток, писательниц, танцовщиц, политических лидеров и духовных учителей, которые воплощают качества, которые мы хотим развить в себе и найти в них прибежище. Женщины-дхармы. Примите прибежище в тхарме в форме учений женщин. Читайте их любовные письма к святому единству. Рассматривайте их картины и слушайте их музыкальные шедевры. Изучите труды христианского мистика Екатерины Сиенской, хасидского мастера Ханны Рахель Вербермахер или людмирской девы, героического суфия Нурун Нисы Хан. Размышляйте над образом Марии Магдалины в произведениях современной ирландско-американской поэтессы Мари Хоу. Перечитайте «Песнь песней» и обратите особое внимание на невесту. Взгляните на классическую индийскую ромаяну глазами ситы. Оцените сильные голоса молодых мусульманских активисток и активистов из представителей коренных народностей, например, монахи Дар и Зейны Хашем, Бек, Лайлы Джун, Джонстон и Малалы Зай. Займитесь священным чтением, используя их сочинения. Наполните свою чашу из источника женской мудрости. Женщины Санкхи, Давайте найдем убежище в обществе женщин. Если у нас еще нет женской санки, круга, членами которого являются женщины, поддерживающие пробуждение друг друга, то мы можем его созвать. Мы можем собраться вместе и поразмыслить над учением Юлианы Норвической или над мифом об Инанне. Можно также медитировать небольшими группами, совершать безмолвные прогулки вместе с женщинами, готовыми присоединиться к нам в тихом общении с Матерью Землей. Мы можем рисовать пастелью, делать круглое кашпо, молоть кукурузу и вместе печь лепешки, слушая мексиканские баллады Лилы Даунс или антифоны Хильдегарды Бенгенской. Мы можем контролировать духовную практику друг друга и можем друг друга поощрять. Давайте станем прибежищем друг для друга. Это самое яркое из всех драгоценностей. Сангха. Дружеское духовное общение. Возлюбленному вьетнамскому мастеру Дзен Тит Хану принадлежит знаменитое высказывание о том, что следующим Буддой, вы можете заменить его на Мессию или Христа, на Махди или на женщину маленького белого бизона, Будет Санха. Так говорили около миллиона женщин, да только никто их не слушал. Как женщины мы знаем, это головой и чревом. И мы не ждем, что нас придет спасать этакий могучий, сверхъестественный и совершенный мужик. Мы смотрим друг на друга со всеми нашими несовершенствами и ранимостями, запутанными посланиями и скрытыми планами, поразительно великолепной и невыносимо честной мудростью. Связь — это освобождение. Развивайте ее. Для более углубленного понимания. Организуйте события специально для женщин на духовном пути. Это может быть безмолвная медитация в знак солидарности с сирийскими беженцами или направленная на восстановление тропических лесов Амазонки. Можно собрать литературную группу и воспользоваться методами писательской практики Натали Голдберг. Возможно, вы будете распевать священные песнопения, почерпнув их из одной или нескольких духовных традиций. Попробуйте сначала собраться один раз, а если войдете во вкус, то делайте это регулярно. Меняйте руководителя, включайте принятие пищи, но только если вы можете работать и есть одновременно. В любом случае, еда пригодится вам после окончания мероприятия. Смешайте искусство и космологию, политическую активность и созерцательную практику. Другими словами, пусть ваше собственное определение духовного сообщества будет обширным и всеобъемлющим. Богиня знает, куда оно вас приведет».